Мы почти на месте. Варен дом рядом с остановкой. Постой, чегостик а самого главного-то я не спросил. Ты умеешь ходить в гости? Ты шутишь, дядя Кузя? Чего тут уметь? Пришел, позвонил в дверь, тебе открыли, и ты уже в гостях. Тебя там кормят, поят, а ты знай только развлекайся, делай что хочешь. Так. Хорошо, что я успел задать тебе этот вопрос до того, как мы позвонили в дверь Прежде чем войти, нам стоит немного поговорить о том, как ведут себя в гостях Есть несколько несложных правил Правило первое Хороший гость приходит вовремя, во столько, во сколько его пригласили Может, надо прийти заранее, чтобы точно не опоздать? Не стоит! Вдруг хозяева еще не успели подготовиться к твоему приходу Ты уже на пороге, а у хозяйки пироги не готовы И дел на кухне полно А бывает и такое Ты пришел раньше времени, а хозяев нет дома Они-то думают, что ты появишься в назначенный час Да! Раньше времени являться в гости не стоит Может, лучше даже немного опоздать? Не думаю Если гость заставляет себя ждать Это неудобно и хозяевам, и другим гостям, которые пришли вовремя В любом случае, если никак не получается прийти в срок Надо предупредить хозяев Позвонить по телефону и извиниться за задержку Первое правило я выучил А какое второе? Перед тем, как войти в дом, обязательно вытри ноги, а коврик у порога, чтобы не испачкать пол. Кстати, к себе домой тоже не надо входить в грязной обуви. Это я давно знаю. А какое третье правило гостя, дядя Кузя? Мы с тобой его уже выучили. Помнишь, что надо сделать при встрече? Это и есть третье правило Когда мы войдем, не забудь поприветствовать хозяйку и всех гостей Сколько же всего нужно запомнить? Я-то думал, что в гости умею ходить Что такого? Сиди и гости Оказалось, что правило нужно учить, чтобы знать, как себя вести Не опаздывать И на полу не следить И здороваться вежливо надо Непростое занятие В гости ходить Так, чтобы были хозяева Рады Дядя Кузя А когда мне подарить Варе свой рисунок? Удобнее всего Вручить подарок сразу Как только пришел И снял верхнюю одежду Когда будешь отдавать подарок Поздравь Варю И пожелай ей Чего бы ты хотел ей пожелать? Чтобы она была здоровая, веселая и чтобы у нее все получалось. Отлично! А Варя, конечно же, должна будет поблагодарить тебя за подарок. Сказать спасибо и улыбнуться. Точно. Ну что, звоним в дверь? Здравствуй, Варя! Поздравляю тебя с днем рождения! Здравствуй, Варенька!